Мужик бледноват, вероятно, есть внутреннее кровотечение, но не сильное, не катастрофическое, иначе он бы уже умер. Я прикинул, если быстро разбегаю за инструментом, а женщины занесут мужика в дом, то у него есть шанс выжить. Совсем небольшой, но есть. Надо попробовать. Тихо, слушайте меня обе. Я лекарь. Побегу за инструментом. Попробую спасти вашего хозяина. А сейчас затащите его в дом, положите на стол. Ворота запереть, никого не пускать. С убитыми разберёмся потом, поняли? Женщины закивали. И только я собрался выйти, как меня окликнула служанка. Господин, постой. Чего ещё? У тебя рубаха в крови. Подожди, я мигом. Сужанка метнулась в дом и очень скоро вернулась, неся синюю рубаху. Молодец, вляпался бы сейчас. Коля узрела, значит, не в шоке, способна соображать. В такой передряге даже мужики далеко не всее способны сохранить трезвость ума. Я сорвал с себя рубаху, натянул принесённую чужую. Саблю бросил во дворе, не бежать же с ней по улице. Постоялый двор был недалеко, и обернулся я быстро. Хозяина уже перенесли в дом, он лежал на столе, рубаху с него сняли, я дал ему настойку опия, вымыл руки, затем обработал живот самогоном, и им же обильно протер свои руки и инструмент. Служанка находилась недалеко, но, Готов я выполнить все мои просьбы. Вторая женщина вышла, не в силах видеть предстоящую операцию. Я собрался с мыслями и приступил. Разрезал кожу, ушил подкожные сосуды, расчёл мышцы, вскрыл брюшину, твою мать. И здесь просто мешанина из порезанных кишок и крови. Да, похоже, я вляпался. Даже в условиях хорошо оснащённой операционной с анестезиологом, отсосами для осушения брюшной полости, отличным освещением и инструментарием у такого пациента больше вероятности умереть, чем выжить. Однако назад хода не было. Не брошу же я его с открытым животом. Я начал осушать рану холощёвыми тряпицами. Удача! Надкнулся на кровоточащий сосуд, брыжейки. Перевязал. Теперь можно разобраться с кишками. Так, здесь небольшой порез, наложил матрасный шов. А тут кишка перерезана пополам. Один конец кишки ушил кисетным швом, наложил кишечный анастомоз, конец в бок. чтобы избежать в дальнейшем кишечной непроходимости. Если, конечно, у мужика будет это дальнейшее. Я провёл ревизию операционного поля, вроде сделал всё. Намочил трепицей вином и всё вытер. Нигде ничего не кровит. Вот теперь можно уходить из брюха. Ушёл послойно брюшину, мышцы, кожу. Уф. кажется, завершил. Причём пациент жив. А у меня от напряжения дрожат пальцы. Чуть не сказал по привычке: "Всем спасибо". Служанка молодец, крепкая, не упала в обморок, помогала чем могла. Я перевязал мужика вдвоём со служанкой, мы сняли раненого со стола, перенесли на постель. Мужик стонал, Но пульс ровный, чистит, так и операция не из-за легких. Служанка палила из кувшина мне на руки, подала под латенце. Поить и кормить его пока нельзя, поняла? — Поняла, господин. Как звать-то тебя, спаситель? — Много будешь знать, скоро состаришься. Давай решать, что делать с убиенными. И вывести бы их со двора да в реку, и концы в воду. Есть у хозяина и подвода, и лошади есть. Запрягать? Позови для начала хозяйку. Не хозяйка она вовсе, дочь егонная. Хозяйка в прошлом году от лихоманки сгорела. Да мне всё равно, кто она, Зави. Служанка убежала и вскоре вернулась с дочерью хозяина. Она уже успела снять разорванное платье и переоделась. Мордашка заплаканная, кожа на лице красными пятнами, глаза опухли. Звать-то тебя как? Дарья. Вот что, Дарья, мы со служанкой твоей, Маша я. С Машей поедем, убитых увезём за город. Глаза Дарьи снова наполнились слезами. Отца не беспокой, он жив, но ему пока плохо. Есть и пить не давай, запомнила? Женщина кивнула. Да. Самое главное, если у вас обоих будет род на замке, всё может обойтись. Ну, пропали три оглоеда, поищут да перестанут. Проболтается кто-нибудь, тогда пытки вас ждут, неминучие. И такие страшные, что сама смерть покажется желанной. Это обе, уясните крепко накрепко, ко лежики охота. Обе закивали головами. Мы с Машей вышли во двор, и вдвоём споро запрягли старого меринов в повозку. В конюшне были ещё две лошади. Это хозяйские, верховые, только его слушают. Мы погрузили трупы на телегу, накрыли холстины, я глядел двор. — Так, Маша, у вас в доме песок есть? — Есть. Я котел на кухне им чищу. — Неси, надо кровь присыпать. Не приведи, Господи, принесет кого нелегкая. Во дворе должно быть чисто, никаких следов оставлять нельзя. Маша быстро сбегала на задний двор, принесла бодейку с песком, Засыпало пятно крови. Я снова осмотрел двор. Вроде ничего. Балда. Тела кремешников погрузил, а сбоку, ближе к забору, сабли их лежат. Куда бы их деть? Сабли неважного качества, мне такие не нужны. В доме что ли оставить? Нет, не стоит даже малую улику сохранять. Положу их к трупам. и выкинул вместе с тялами. Я сунул сабли под холстину. "Маш, вино в том есть?" "А как же?" удивилась служанка. "Почти полный погреб. Неси сюда кувшин побольше. Не время пить, господин. Неси." Маша сбегала и принесла большой, литров на 5-6 кувшин с вином. Я вытащил пробку, понюхал. Хорошее вино. Самому бы попить. Отпил глоток из унцу служанки. Сделай глоток. Да упёрлась. Не буду. Дела ещё полно по дому. Пей, глоток не более. Надо, чтобы запах от нас сбыл. Служанка послушно отпила. Я положил кувшин на холстину у передка телеги. Маша открыла ворота, и мы выехали. И я остановился, поджидая, когда она закроет их вновь.